Глава 23. Джон радуется. Минуло почти 2 месяца. За это время было проведено 7 собраний, и на пятницу намечалось восьмое. Ребятам предстояло выбрать старосту взамен выбывшего мальчика по имени Джордж, который свалился с гриппом. А как ва процедура выборов? поинтересовался Роберт. Разве старост не меняют раз в месяц? По правилам да, но зачем их менять, если они всех устраивают, пояснила Джуан. У меня тоже нет к ним претензий, поддакнула Элизабет. Раньше я мечтала стать старостой, чтобы сидеть за круглым столом и устанавливать свои правила. Но теперь-то я понимаю, что этого недостаточно. Староста должен пользоваться авторитетом и доверием, чтобы разруливать сложные ситуации. И на таких людях держится мир, заявила Джуан. Главное любить людей и стараться им помочь. Мне кажется, именно эти черты воспитывает в нас школа. Я бы очень хотел оказаться старостой, но мне, как и тебе, Элизабет, это не светит. Но вы не ответили на мой вопрос, мягко повторил Роберт. На какой? спросила Элизабет. О процедуре. Кто выбирает старосту? Суд присяжных, председатели? Нет, сначала выбирает вся школа. начала пояснять джон. Каждый пишет на бумажке имя своего кандидата, и результаты передаются членам жюри. А дальше, не отставал Роберт. Дальше жюри, которое тоже голосует, разворачивает записки и определяет трёх победителей. После этого председатели принимают окончательное решение. Довольно демократично, заметил Роберт. Значит, завтра каждый из нас будет голосовать. Даже не знаю, кого предложить, сказала Джуан. Придётся всё хорошенько взвесить. Я тоже не знаю, задумчиво произнесла Элизабет. Ведь нужно выбрать самого достойного. К ребятам подошла Кэтлин. Элизабет, ты пойдёшь сегодня наблюдать за природой? Я не могу, у меня репетиция с Ричардом, ответила Элизабет. Джуан, как быть? Я остаюсь без пары, посетовала Кэтлин. Хорошо, я возьму тебя в пару, только не опаздывай, потому что я в группе старшая. Кэту пришла вовремя, и, вооружившись блокнотами, группа из нескольких человек зашагала по дорожке в поле. Сегодня нужно было отыскать цветущий плющ и перечислить насекомых, собирающих последний урожай нектара. Тусклое, послеповатая солнце зависло в сиреневом небе. Все деревья, кроме хвойных, стояли голые, а под кустами лежал снег. Мурлыча песенку, Кэтлин залюбовалась цветами плюща. Джоан с любопытством уставилась на нее. «Надо же, как меняются люди», — сказала она. «В прошлой четверти Элизабет из маленького вредного чертенка превратилась в сердечную рассудительную девочку. Или вот я. Была одинока и стеснительной, совсем не такой, как сейчас. Потом я видела, как меняется Роберт. А теперь и с тобой происходят чудесные превращения». Да, я это тоже чувствую, согласилась Кэтлин. Но трусости во мне ничуть не поубавилось. В смысле? Ты боишься подливых коров или что-то в этом роде? Нет, конечно, ответила Кэтлин. Я боюсь меня не окружающих. А это пострашнее подливых коров. О моих проделках известно только тебе, Дженни, Норе, Изабелль и нашим председателям. Окажусь на моём месте кто-то из вас. У вас бы хватило духу встать перед школой и сказать всю правду про себя. Ну да? А что в этом такого? удивилась Джан. Тебя все зауважают за честность, а о плохом забудут. Но вот если поползут слухи, что ты скрываешь правду, тебя начнут презирать. Да ты и сама перестанешь себя уважать. Нужно просто решиться. По натуре каждый человек храбрый, просто не догадывается об этом. И ужели, удивилась Кетлин. Мне кажется, у меня не хватит храбрости. Вот глупенькая, улыбнулась Джоан. Поверь, я знаю, что говорю. Ведь не зря же существует поговорка набраться храбрости. Так наберись. Девочки натолкнулись на россыпи плющевых соцветий и бросились заносить в блокноты названия всех насекомых, собирающих нектар. Но Кетлин неотступно думала о том, что сказала Джоан. Может, и правда настало время набраться смелости и разрубить Гордии в узел раз и навсегда? Заняв свое место в зале, Кэтлин приготовилась. Коленки у нее дрожали, но решение было принято. Все шло по обычной схеме. Кто-то сдал в общий котел дополнительные деньги, а потом каждому раздали по два фунта. Затем обсуждали пустячную жалобу, с которой быстро разобрались. Перед тем как приступить к выборам старосты, слово взял Уильям. Хочу всех успокоить. Фред больше не храпит и вернулся в свою комнату. Это сообщение очень всех развеселило, в том числе и Фреда. Немного подождав, Уильям продолжил. А теперь пару слов о Роберте. Вы, наверное, заметили, как сильно изменился он за последние 2 месяца. Старосты отзываются о нём великолепно. А старший конюх считает его незаменимым помощником. Роберт сидел довольный, и все ребята тоже, ведь каждый из них участвовал в перевоспитании бывшего забияки. И тут Кэтен решилась. Пора. Она подняла не одну руку, а две, и коленки у неё сразу перестали дрожать. Прямо с места она заговорила твёрдым голосом, не отводя взгляда от председателя и жюри. Мне давно пора кое в чём признаться, начала она. Все подлости, в которых обвиняли Роберта, совершила я. Я долго боялась, но больше не могу молчать. В зале повисла гробовая тишина. Те, кто не знал, были поражены такому повороту событий, а кто знал, не ожидали от Кетлин такой смелости. После лёгкого замешательства Рита поинтересовалась, что сподвигло Кетлин на подобное заявление. Мне очень помогли слова Джоан, пояснила Кетлин. Она сказала, что все люди по натуре храбрые, просто нужно набраться этой самой храбрости. Вот. И мне больше не страшно. "Садись, Кетлин, спасибо", сказала Рита. Кетлин села на своё место и почувствовала, как отлегло у неё от сердца. С этой минуты она больше не трус. Предлагаю воздержаться от обсуждения Кетлин, предложила Рита. Мы с Уильяммом были в курсе событий, но молчали, предоставляя Кетлин самой решиться на признание. Вот и молодец, Кетлин. Вот и правильно. Да, согласился Уильям и чтобы сгладить все общее смятение, предложил перейти к следующему вопросу. Сейчас нам нужно выбрать нового старосту. Айлин, раздай ребятам листы бумаги для голосования. Каждый написал на листе имя претендента, сложил его в четверо и передал жюри. 12 членов жюри, которые тоже участвовали в выборах, определили трех человек, набравших наибольшее количество голосов, и передали результаты председателям. Уильям с Ритой развернули итоги голосования, затем Уильям обратился к залу. Имя кандидата не вызывает никаких сомнений, так как оно присутствует почти во всех записях. объявил Уильям. Итак, новым старостой становится Джоан Таунсент. Все захлопали в ладоши, а Джоан покраснела как свёкла. Она и мечтать не могла о таком. Но ребята внимательно слушали рассказ Кетлин и сделали свои выводы, посчитав Джоан очень мудрой девочкой. "Джоан", сказала Рита. "Мы знаем, как блестяще отзывается о тебе староста." и знаем, какая ты добрая и справедливая, и считаем, что ты достойна быть старостой. Пересядь, пожалуйста, за круглый стол. Ребята, давайте поприветствуем Жуан. Зал дружно зааплодировал, и больше всех старалась Элизабет. Она ужасно гордилась своей подругой. Жуан, молоток, вот я не такая, как она. Какой из меня староста?